Глава вторая. Парижский король. В те времена за больницей Сальпетриер расстелалась болотистая равнина, за ней заброшенный карьер. Днем лишь животные забредали туда, пощипать травки, ночью же там не было ни одной живой души. Это место пользовалось дурной славой, и близость больницы-тюрьмы не способствовала появлению лучшей.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 Его встретили крики радости: Картуш, Картуш, привет, товарищ! Я приветствую всех вас! Благодарю вас за то, что вы пришли. Несмотря на свой возраст, а было ему тогда чуть больше двадцати лет. Людовик Доминик Картуш умел обращаться с людьми. Он научился этому трудному искусству в армии Его Величества Короля. Там же он понял,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 Картушу пришлось поступить так же, хотя он и возражал против этого, но, не имея родного очага, что же было делать? Вот почему он назначил здесь свидание своим товарищам, не имевшим определенного будущего. «Если через шесть месяцев, день в день, вы подумаете, что годны для чего-то большего,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 Он назначил лейтенантов, которые будут контролировать с ним и принимать участие в обсуждениях. Они будут передавать рядовым приказы. — Никаких больших сборищ, — говорил Картуш. Чем разрозненней будет наша организация, тем сложнее будет напасть на наш след, тем сильнее мы будем. Единую банду, расположенную в определенном месте, слишком легко обнаружить.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 Наступил момент, когда в банде насчитывалось больше двух тысяч человек. Настоящее государство в государстве. Картуш стал королем. Ему оставалось только найти королеву.